Глава десятая. Парни начали подниматься по боковой лестнице прямо к нам. Весь подъем Багров не сводил с меня на смешливого взгляда. Мне хотелось сбежать, как бы глупо это ни выглядело со стороны, лишь огромным усилием воли заставило себя сидеть на месте. — Привет, Муромцева. Признёс весело и плюхнулся рядом со мной так, что пришлось придвинуться вплотную к Соне. Но он сдвинулся ещё, раселся так, что его бедро и колено теперь нагло прижимались к моей ноге. На приятеля места не хватило, и он расположился сразу за нами, положил локти на узкую парту и чуть наклонился вперёд, так что становилось ещё неуютнее, словно в ловушке оказались. Что вы здесь делаете? прошептала, стараясь игнорировать их обоих и с трудом перенося прикосновения. А ты сообщения вообще не читаешь? Какие ещё сообщения? На все остальные можешь забить, плевать, но на мои ты обязана реагировать. На первый раз так и быть, прощаю, но чтобы такого не повторялось. Тебе же будет хуже. Сдерживалось с трудом. Ударить, снова врезать по наглой физиономии парня. Вот чего хотелось больше всего, при том, что я и минуты не провела в его обществе. Хорошо ещё, что у меня такие крепкие нервы, и голос разума в голове звучит громко, заглушая импульсы тела. Не стоит злить Матвея ещё больше, нужно просто спокойно, без нового скандала, дать понять, что он ошибся адресом, а для начала выяснить, что ему снова от меня надо. Демонстративно достала телефон и открыла входящие. Куча рекламы, несколько сообщений с новых номеров, слишком много всего, чтобы сходу понять, какое от него и какое из них твоё. но тут же пожалела о вопросе. Парень наклонился чуть ближе, так что ощутила аромат его геля для душа или шампуня, сразу не разберёшь. Волна непонятных ощущений нахлынула, даже задержала дыхание на мгновение. Он между тем нажал на одно, блеснув кольцом на указательном пальце, и снова сел ровно, давая возможность вдохнуть. Пробежалась глазами по сообщению: "Муромцева, сегодня идём на вечеринку. Заеду за тобой в 7, будь готова". Не спрашивает и не предлагает, скорее приказывает. Извини, я не могу. Тут же сказал и убрала телефон обратно в рюкзак. Это не обсуждается. У меня дела. Отложишь. Похоже, парень снова не в себе. Нет, я не могу отложить, произнесла твёрдо. Тебе придётся отложить, отозвался из-за спины Никита. Кстати, это Никита, сказал Матвей. Привет ещё раз, хохотнул тот. Мне, надеюсь, не надо представляться. Снова Матвей. Нет необходимости. Решила больше ничего не говорить на тему вечеринки, всё равно не услышат. Придётся поставить его перед фактом. "Тебя ведь Соня зовут?" обратился Никита к подруге. Соня сидела и молчала, сосредоточенно смотрела вперёд, её обычная тактика в стрессовых ситуациях. Вдруг я тоже сама осознала, что лекция вот-вот начнётся. "У меня сейчас занятие", сказала, "долго вы ещё собираетесь здесь сидеть?" Только закончила фразу, как вошёл преподаватель. Чёрт, а парни не успели выйти. Как же быть? Матвей вдруг положил руки на преступку за моей спиной и склонился к самому уху. Мы будем здесь сидеть всю лекцию, мямцая. Шипнул вкрадчиво и ищекотнул мягким дыханием, от чего мурашки стрельнули по всему телу взрывной волной. Что? Да. Твоё наказание за нерасторопность. Тебя не поймут, произнесла быстро. Скажут, бегаешь за девчонкой. Твой имидж пострадает. Нет. Потому что все знают, ты сама по собственной воле припёрлась в спортзал, и я тебя выбрал. Теперь могу подходить к тебе в любое время и в любом месте. Процесс экономического развития в историческом контексте, начал лектор. Тебе лучше всегда быть на связи, Полина. Проигнорируешь сообщение или звонок, и я приду сообщить о том, что мне нужно лично. Всё просто. Ты ненормальный Баогров. Процедила скустиснутые зубы, а потом открыла тетрадь и попыталась поспеть за преподавателем, находящееся в состоянии покоя и неизменности, развитие понимается как простой процесс роста, никак не могла уловить суть повествования. Всё же начала механически записывать, несмотря ни на что. И мне это даже удавалось какое-то время, тем более что руку из-за спины мажор убрал. Я даже обрадовалась. Но радость продлилась ровно до тех пор, пока не почувствовала, как тёплая ладонь ложится на ногу чуть выше колена. От такого я резко подпрыгнула на месте, ручка выпала из пальцев и покатилась под парту. Парень поднял её и подал мне. Аккуратнее надо быть, мурмцевал он насмешливо, схватил и ручку, потом быстро осмотрелась по сторонам, убедилась, что все заняты лекцией, и чуть склонилась к нему. Никогда больше так не делай. Держи свои руки при себе. Хочу, чтобы на вечеринку ты пришла в платье или в юбке, не в джинсах. Да пошёл ты. Его ладонь тут же оказалась на прежнем месте. Я ещё прилично себя веду, Муромцева, но ты начинаешь меня злить. А что если? Его пальцы вдруг чуть сдвинулись и поползли вверх по ноге. Кто-нибудь хочет к доске, спрашивал преподаватель, продемонстрировать на примере. Я хочу, произнесла громко и вскочила с места. Все взгляды сразу обратились на меня. Пусть так, всё что угодно, лучше, чем сидеть рядом с ним. И главное, у него нет выхода, пришлось пропускать, хотелось ему или нет. «Что ж, вот мы и выяснили, кто самый смелый студент на курсе, а точнее студентка. Спускайтесь, девушка. Идите сюда. Как вас зовут?» «Полина». «Вот вам мел Полина. Приступим». Я кивнула, готова была расцеловать седого профессора за спасение и оставаться у доски хоть все занятие. Скосила глаза на Багрова. Он сидел, откинувшись на скамье, скрестив руки на груди и наблюдал через полуопущенные веки. Дурак, озабоченный, ненавистный мажор. Он даже одет во всё чёрное, будто специально. Как говорят, одежда неосознанное выражение характера. Вот у него внешний вид и соответствует внутреннему содержанию. Когда преподаватель попросил вернуться на своё место, специально не стал доходить до ряда до своего и уселся на свободное. Пусть я не сделаю записи, зато просижу весь остаток пары спокойно.